43. Декларация Бальфура 2 ноября 1917 года. Британский мандат. Обнародование декларации Бальфура в 1917 году можно назвать счастливейшим моментом еврейской истории с начала нашей эры. Этим документом Англия под угрозой захвата Палестины у Турции обязалась поддерживать идею создания еврейского национального государства в Палестине. Основным мотивом такой поддержки было заручиться симпатией мирового еврейства на исходе Первой мировой войны. Особенно это касалось американских евреев. Однако свою роль сыграли и давние профессионистские настроения среди британских неевреев, наиболее влиятельным из которых был министр иностранных дел лорд Артур Бальфур. Декларация Бальфура сначала была одобрена британским кабинетом, а затем в виде письма направлена лорду Ротшильду. Президенту Британской Сионистской Федерации. Правительство Его Величества, заявлялось в письме, благосклонно относится к созданию в Палестине отечества для еврейского народа и использует все свои возможности, чтобы ускорить достижение этой цели. Несомненно, что многие из английского политического руководства впоследствии сожалели о недвусмысленной поддержке сионизма, нашедшей отражение в Декларации. И отчаянно пытались отменить ее позднее в 1939 им удалось выпустить так называемую белую книгу объявившую что правительство и ее величество недвусмысленно заявляет что поддержка создания еврейского государства в палестине не является частью его внешней политики тем не менее переписывать историю было уже поздно декларация бальфора была уже принята в 1922 году лигой наций в качестве основы британского мандата на Палестину. Этот мандат действовал до момента ухода Англии из Эрес-Исраэль в 1948 году. Лорд Артур Бальфур до сих пор остается героем евреев. Немало еврейских детей получило имя Бальфур. Во всех главных городах Израиля есть улицы, названные в его честь. Мотивы лорда Бальфура скорее определялись идеализмом, чем интересами реальной политики. Обращение с еврейским народом – позор для всего христианства, однажды заявил он. Леди Дагдеса, племянница Бальфора, свидетельствует, что на склоне своих дней дядя признался ей, что считает сделанное им для евреев самым достойным поступком своей жизни. Это немало для человека, который был премьер-министром Англии, равно как и министром иностранных дел. В 1939 году его племянник Роберт Артур Литтон – Третий граф Бальфур предложил свое фамильное поместье – школе для детей еврейских беженцев из Германии.